заставив его сделать вздох. А слепший, не знающий, как долго ему еще придется плыть по этому лабиринту, он изо всех сил подавлял врожденный инстинкт самосохранения, который в данной ситуации мог только убить его. В висках стучали молотки. Искорки в глазах превратились в огненную радугу. Понимая, что вот-вот задохнется, Джек выпустил из легких немного воздуха. Это подарило организму иллюзию того, что он дышит, и легкие немного расслабились. Этот прием дал ему еще немного времени. Жек продолжал двигаться вперед время от времени, выпуская тонкие струйки воздуха, но вскоре перестала помогать ей эта уловка. Все его тело буквально кричало, требуя кислорода. Он таращил глаза, пытаясь разглядеть хотя бы какие-то признаки того, что его кошмарное путешествие близится к завершению, но туннелю не было конца. Джек понял. Это финал. Утратившими силу руками он отталкивался от каменных стен, и вдруг впереди мигнул огонек. Что это, реальность или галлюцинация, за которой последует смерть? Из последних сил он заставил свои налитые свинцом легкие работать. Сзади послышался приглушенный взрыв, и вибрации воды проникла в тело Джека до самых костей. Он оглянулся в тот самый момент, когда ударная волна настигла его и стала швырять от стены к стене, безжалостно ударяя каменную поверхность. В нос попала вода, и, используя последние запасы воздуха, он выдохнул ее наружу. Не в силах далее сопротивляться панике. Джек принялся колотить руками направо и налево, и не сразу понял, что не встречает сопротивления стен. Он находился вне тоннель Подняв голову кверху, он увидел сквозь слой воды звезды и уну. Отчаянно, работая руками, Джек устремился к поверхности. В воздух! Все, что ему нужно было сейчас, это один-единственный глоток воздуха. Он выпрыгнул из воды через секунду после того, как его легкие отказались повиноваться, и рот предательски открылся. Оказавшись на поверхности, его тело скорчилось в судороге, извергая из себя соленую воду, которую он все же успел нахлебаться. А потом кто-то схватил его за волосы и потащил из воды. — К воздуху, к свету! — Джек поднял глаза. Над океаном висела белая тарелка луны, она светила так ярко. Он развернулся, или его развернули. Хватит светить ему в глаза. Вокруг звучали голоса. Такие знакомые! Над ним склонилась темная фигура. Это был старый друг, пришедший, чтобы спасти его. Он пытался приподняться, но тут вокруг него замкнулась тьма. Однако... До этого он успел мысленно прошептать имя друга — Чарли. «Двадцать три часа пять минут. Он поправится?» — спросила Лиза. Чарли грузил бесчувственное тело Джека на надувную лодку. «Тебе должно быть виднее. Ты же у нас врач». Он перевернул Джека на бок и снял с него рюкзак. джек снова вырвала соленой водой. «Дышит» это хорошо, — проговорила Лиза, склонившись над Джеком, — но мы должны как можно скорее доставить его на Фатом, и ему необходим кислород. взревел мотор, и Роберт, сидевший у руля, направил лодку в сторону ожидающего их судна. Фатом стоял на якоре тут же, в заливе, а вдоль города руин курсировали два полицейских катера. Чарли пришлось потратить половину вечера на то, чтобы убедить местные власти помочь им в поисках Джека и его спутников. Чиновники поначалу не хотели даже слышать об этом, убеждая его подождать до утра. А потом в полицейском управлении раздался телефонный звонок, и женщина, назвавшаяся профессором Накано, срывающимся от волнения голосом, рассказала о нападении на их группу в развалинах Нанмадолу. Только после этого полиция, имея достаточно оснований, чтобы ударить хотя бы пальцем о палец, прибыла в сопровождении Фатема на место происшествия и никого не обнаружила. Судя по всему, Спенглер и его штурмовая группа уже убрались отсюда.